Это всё мои годы. Любовь моя умолила тебя. Как я мучился, думая о тебе. Как-то весной прилетел к моей скворешнице одинокий скворец, да и начал и пением, и свистом, и взмахами крыльев звать к себе пару, а её нет и нет. Так поверь. В песне птицы задрожали слёзы. А потом что Недели две тосковала птица как человек и дождалась своей пары скорее, чем человек, и тогда на радостях запела соловьем. Вправду так было, вправду. Так ты думал о моих детях, не переставал думать и о тебе и о детях, да про безрассудство наше думал. Оксане стало страшно. про наше, твоё и моё, нет про тех ступачей, что из семена выметают из тела. Где они жили, где росли, на каких дорогах человечность растеряли? Оксаначка, не найдётся ли у тебя чего-нибудь выпить? Я ведь не знал, какое счастье мне привалит. Вишнёвка прошлогодняя, вот и хорошо. Она зажгла лампу, принесла из кладовой бутылку, достала глиняные чарки, на которых пели рисованные петухи. Закусить-то нечем, а сегодня обойдётся и так. Стах наполнил чарки, погасил свет. Зачем это? При луне и при её отсветах лучше. За тебя, Оксаначка, за нас, за наших детей и за нашего единственного свидетеля Луну. ты любишь её очень а я тебя ой лукавый не лукавый а завистливый кому ж ты завидуешь сам себе и коснулся её уст что пахли вишнеком и душицей весной когда цена за фунт хлеба подскочила до 6 рублей в хате у Оксаны неумолимо посерился голод Оксана слабее, ещё кое-как держалась, а дети совсем обессилели. Глаза у них ввалились и горели лихорадочным блеском. Сдал и стах, но он как мог поддерживал всех. Сначала посурил первую крапиву, погодя пообещал скорый первоцвет, за ним недолго до щавеля и липового листа, а там вот-вот и ранняя черешня поспеет. Он мол знает в лесу дерево, которое ягодами прямо как гроздями обсыпано и черешни вкусные и привкусные. Вот когда наш Микол к палакамится. А вы меня подсадите на ту черешню, допытывается повеселевший Микол. А как же? Разве мне самому не охот с таким казаком до да в лес махнуть? И на исхудавшем, пожелтевшем личке казака просыпалась жизнь. Так махнём, как передать. А сейчас я на речку, вдруг какую-нибудь поживу подкинет. Так-то Стаху повезло, в вершу попалось несколько славных ляньков. Он вытряхнул рыбу в торбу и подался к магазиннику. Тот тайком и только надёжным, что умеют держать язык за зубами, продавал зерно. и печеный хлеб. За пуд ржи или пшеницы брал по двести пятьдесят рублей, а за фунт хлеба шесть. Хата лесника была заперта изнутри. Стах постучал раз, другой. Кто-то осторожно вышел в сени и столь же осторожно спросил, кто там. Это я, Стёпочка. Стах узнал Семёнова чада. Что надобно? хлеба купить. Погде у нас тот хлеб, будто удивился Стёпочка. Вы слыхали звон, да не знаете где он? Так люди ж говорили. А чего только не болтают? А теперь будьте здоровы. Впусти его, отозвался откуда-то из недр дома сам магазианник. Стёпочка загромыхал деревянным засовом, зазвенел цепью, звякнул крюком, просунул в двери нечесаную голову и придирчиво осмотрел пришедшего цепким оценивающим взглядом заходить, коль пришли, и снова захлопотал с засовами вот ты прямо как санин прибил скнам насмешливо встретил стаха лесник он сидел за большим дубовым столом на нём исходил паром свежеиспечённый хлеб стояли весы и миск с водой. К столу серотливо жались две согнутые женские фигуры. Женщины были так измождены, что казалось, дунь ветер и они свалятся. Магазинник смочил нож водой, ловко раскороил пополам буханку, бросил дымящуюся половину на весы. 15 рублей, точно как в аптеке. Одна из женщин, вздохнув, вынула из запазухи завязанный в платок деньги. Магазинник тем временем бестыдно засматривал в вырезы её сорочки. Молодица взяла хлеб, понюхала, отщипнула корочку. Вкусно? спросил ресник. И не разберу. Уже отвыкло. Слёзы заблестели в запавших глазах молодицы. А вот это уже лишнее. Наставительно произнёс Семён: "Не за горами зелень всякой, а там и новый хлеб, пшеничка да жито так славно перезимовали". Молодица вытерла слёзы. "Хоть бы дожить, хоть бы дожить". "Ну что, Примак? Как живёшь можешь?" И впирил потливый взгляд в стах. "Слыхалы ж шкур холодец варил". "Было дело". А тут явление, магазинник вышел из-за стола, низкорослый, сытый, он походил сейчас на осеннего барсука. "И что, Оксана ела?" Стах передёрнула. Едва сдерживая себя, он опустил глаза, чтобы Ресник не увидел ненависти в них. А тот продолжал упиваться своей властью. "Ну что ж, ты молчишь?" не унимался Ресник. "Оксана хоть пробовала твоё варево?" А вам какое дело, не стерпел стах. И ж ты какой занозливый. Можешь не говорить, сам знаю. И здесь норов свой показала. Ну а ко мне зачем пожаловал? Рыбку принёс на обмен. Линков. А ну покаж, оживился магазинник. Он запустил обе руки в торбу. И вдруг какая-то потаённая мысль промелькнула у него на лице, и оно стало выражать ещё большее злорадство. Нет, стах. Рывки у тебя не возьму. Да вы поглядите, какая рыба, живая ещё бьётся. Магазинник помолчал, подыскивая слова для ответа. Знаешь, как люди говорят? Грушка, минушка, сливка, слюнка, рыба, вода, хлеб, Всему голова. Нынче нет мне расчету хлеб за дорма на воду переводить. Если бы у тебя денежки, тогда другое дело. Бери сколько душа просит. Ижь какой хлебушек свеженький, да нас древатый, ни закало ни остиков. Вот кому бы лавочником при старом режиме быть. Озлился стах и пошел прочь из хаты. Я тебя припомню этого лавочника. А болтнешь лишнее. Так и Оксаны не увидишь, зашипел магазинник. Остававшийся на страже Стёпочка заиграл всеми мускулами и тут же закрыл за стахом двери, привычно загромыхав запорами. Слабости щемящие весенние запахи леса. Дурманяли Стах. По близости и с чаще донеслось знакомое кап-кап-кап. Стах сделал несколько шагов. Перед ним из надсечённых стволов берёз стекал в ведёрке первый ещё мутный сок. Когда-то его мать заправляла березовый сок сушёнными яблоками. Он настаивался, набирал крепости. и становился лакомством для детворы где детские эти годы и где могила матери у него самого мог уже быть ребёнок если б не лихой нынешний год хоть бы уберечь аксану с детьми руки свои отдал бы за хлеб да кому они сейчас нужны его руки кап кап кап тихо выговаривал Сок. И Стаху снова вспомнились те года, когда мама летом в довгий сапой, а зимой пряслицам или ткацким станком старалась ему то на сорочку, то на сапожки.